Наверняка читатель сталкивался с публикациями хвали обноватолка об Америке. Поэтому хочу заметить, что писать панегирики в адрес страны, принесшей нашему народу несчисленные беды, может только подлый враг или человек, ничего не смыслящий в вопросах исследований и анализов. Так и все выдаученные зачастую следуют причинно-следственные процессы, формирующие тенденции, на которых и должен основываться серьёзный анализ, а берутся исследовать события и отдельные факты, подгоняя их в заданные заказчиками рамки идеологического или политического заказа. Вот уже 91 год Частные еврейские банки, расположенные в Америке, Лондоне и других европейских столицах, владеют и распоряжаются финансами Соединённых Штатов Америки. В интересах мировых заговорщиков они, при помощи доллара, беспощадно эксплуатируют не только американский народ, но весь остальной мир. За почти столетие доллар этот инструмент мирового разбоя. Не только затупился, но и грозит сломаться. Понимают это и манипуляторы этим инструментом, готовя себе запасные пути отхода в виде нового международного средства платежа евро. Поэтому просуществует ли Федеральная резервная система США до 2013 года, своего столетия со дня основания, зависит не только от военной мощи США, но и От экономики этой страны, которая не просто летит в пропасть, а разваливается на глазах всего мира. Пикирующая экономика. Конвергенция национальных экономик, за что так ратовала всегда Америка, сыграла с ней злую шутку. Ей бы получше изучать социально-экономические труды своего национального гения, автомобильного промышленного короля Генри Форда, а она внимает макроэкономическим теориям либеральной псевдоэкономики, озвучиваемой богоизбранными аферистами. В Америке структурный кризис по всем направлениям экономической горизонтали чего не было за всю историю Соединённых Штатов Америки. Как отмечала газета New York Times ещё в 1995 году, на мировом фондовом рынке обращались ценные бумаги с номинальной стоимостью 360 триллионов долларов. А эта сумма в 10 раз превышает совокупный мировой продукт. Можно себе только представить, Насколько ухудшилась ситуация за последние 10 лет в этом секторе экономики, который рухнув похоронит не один десяток небольших стран, ориентированных на доллар США. Поэтому не мадреноч, то даже многие американские специалисты предупреждают о грозящей катастрофе. Билл Гросс заявил в своём апрельском послании инвесторам в 2004 году, Я рекомендую немедленно убираться к чертовой матери подальше из США и инвестировать свои средства в Лондоне или Франкфурте. Даже Алан Гринспен, сам руководитель ФРС, уже открыто заявляет о возможных неприятностях. Такое состояние Америки просто абсурдно. Не жизнеспособно и убийственно для любой страны, а тем более с такой ущербной системой управления, как в США. А własные идиоты в России ещё с Ельцинских времён всё реформируют систему управления Россией по американским лекалам. В Америке сейчас всё держится на двух взаимозависимых факторах. Первый Америка печатает долларов столько, сколько ей нужно, чтобы заткнуть все бреши из развивающейся экономики, отдали её неизбежную смерть доведением заимствований правительством ФРС почти до 1 триллиона долларов в год. Реальные же цифры напечатанных долларовых банкнот США Держатся в страже от таяния. Но ряд международных экспертов оценивает эту денежную массу в 100 триллионов долларов. То есть американцы обеспечивают себе роскошную жизнь за счёт остального мира, так как доллар США является мировым средством платежа. Второй фактор военная мощь Америки, которая своими авианосцами и ядерными ракетами вынуждает пока страны мира вести расчёты в международной торговле, особенно в расчётах за нефть, в своих долларах. На 2004 год, по расчётам ExxonMobil, мировое потребление нефти составляет более 80 млн баррелей в день. Поэтому перевод расчетов за нефть с доллара на евро или другие конвертируемые валюты для США смерти подобны. Вот и служит военная мощь в роли разбойника с большой дороги. Но процесс перевода расчетов с доллара на евро так же не минуем, как и крушение самой Америки. О хаосе в экономике США говорит и такой факт. Когда? в Калифорнии в 2003 году избрали нового губернатора Шварцнегера, то, ознакомившись с положением дел в штате, он на своей первой пресс-конференции заявил: "Я не знаю пока, что делать с расфаливающейся на клочках калифорнийской экономикой. Мы точно не знаем, какой сейчас бюджетный дефицит". Он вырос с 7 до 8, а затем до 10 миллионов долларов. А сегодня утром я узнаю, что он может достигнуть 20 миллиардов. Простые американцы пока не осознают, в какую сегодня пропасть летит экономика их страны. В США уже несколько десятилетий, год за годом, снижалось производство своей товарной продукции, кроме ВПК, ориентируясь на более дешевые импортные товары. Америку заполнили китайский, текстиль-электроника, бытовая техника, детские игрушки, а также масса других товаров из Японии, Европы и Юго-Восточной Азии. В последние десятилетия холодной войны надували американскую экономику как мыльный пузырь, загоняя инфляционные доллары в спекулятивную сферу так называемой новой технологичной экономики. Интернет-компании, инвестиционные фонды, страховые компании, занимающиеся разного рода аферами, финансовые и банковские группы, занимающиеся отмывкой наркодолларов и горный бизнес и тому подобное. Всё это не имело никакого отношения к реальной экономике, но создавало иллюзию экономического процветания. Аферы в экономике США охватывают финансовые средства в триллионы долларов. Достаточно сказать, что, например, компания West Communications, крупный оператор местной телефонной связи в 14 западных штатах США, в ходе расследования призналась что завышало свои доходы на 1,16 миллиардов долларов. Суммы, которыми оперируют мошенники, выколачивающие деньги из страховых компаний, в результате совершаемых аферов перевалили уже за 30 миллиардов долларов. Причём это касается не только автомобильного страхового бизнеса, но и медицины, недвижимости, пенсионных фондов и так далее. Пенсионные активы Америки это особая ниша её экономики. Расширение накопительной системы пенсионного обеспечения создало невидимый доселе бум роста пенсионных фондов, который опережал темпы роста ВВП США в несколько раз. Но на самом деле это сумма такой же мыльной пузырь, надутый биржевыми брокерами, так как все накопленные фонды Америки являются активными участниками инвестиционного бума на фондовом рынке ценных бумаг. В страхе перед грядущей финансовой катастрофой американцы уходят от операций на липовом фондовом рынке и переходят к приобретению в ючерсов ценных бумаг, дающих право на получение определенного количества товаров и сырья в будущем. Хотя... Вряд ли это спасёт и при крушении американской экономики. Нельзя сказать, что думающие специалисты не понимают этого, и молча готовятся к краху. Когда? После событий 11 сентября 2001 года заместитель министра финансов Унил и руководитель группы экономических советников Буша способствовали отказу от прежней монетарной политики что нанесло удар по интересам Уолл-стрита, то их немедленно уволили. По-другому и быть не могло, ибо интересы акул корпоративного бизнеса и финансово-банковских группировок Уолл-стрита тесно увязаны с планами комитета 300 по деиндустриализации мировой экономики и Соединённых Штатов являются ядерной экономической бомбой с запущенным уже часовым механизмом.